Глава одиннадцатая. Засада. Вторые сутки без сна сказывались на подчиненных. Сейчас я сидел в новом бункере, принимая доклад. За большим столом сидело шесть доверенных мне человек, в лояльности которых можно было не сомневаться. Вторые сутки, как по столице, нанесен орбитальный удар, а беспорядки на улицах все никак не утихали, и с этим что-то нужно делать. Понятно, что большую их часть вызвали наши действия, А именно взятие под контроль всех крупных теневых кланов, расположенных в столице. Господин, все готово встрече. Девять новых глав собрались в зале заседания. Еще двадцать представителей от кланов, контролирующих другие регионы планеты, ожидают встречи с вами сразу после собрания. Никто из глав не рискнул прилететь лично. Прислали своих заместителей. Доложил Марик. Как прошла встреча с будущим мэром? Спросил я. Он подтвердил готовность продолжить сотрудничество и выделил несколько отрядов, в состав которых входят следователи и дознаватели. Но он просил сильно не распространяться про наше сотрудничество, ведь впереди еще выборы мэра. «Хорошо, тогда пойдем поговорим с новыми главами других кланов, послушаем, какое решение они приняли», — сказал я, вставая из-за стола и направляясь на выход из бункера. Встречу организовал я после того, как практически все кланы были взяты под полный контроль. Нанятые отряды наемников довольно быстро справились с этой задачей, но без перестрелок и беспорядков не обошлось. Сейчас пришло время навести в городе порядок и подтвердить мои новые полномочия. Собрание проводилось в соседнем с бункером офисном здании, и это уже был третий бункер за сутки, который пришлось сменить так как остальные подверглись нападению конкурирующих кланов, не пожелавших подчиниться мне. За мной шел Марик в сопровождении пожилого мужчины, изображающего ментанта. Это был актер, которого удалось нанять на эту работу. После встречи мне придется его убить, но это необходимая мера. Оставлять следов для СБ-содружества я не собирался. Зал, где проводилась встреча, был расположен на последнем этаже бизнес-центра, Окна сейчас закрывались бронированными жалюзи. Вдоль стен стояло 40 наемников, которые будут выполнять роль моей охраны. 18 человек, сидевших за столом, представляли 9 главных кланов столицы, занимающих большую часть криминальной ниши этой системы. У всех были выходы на другие группировки, соседние с нашей звездной системой, которая входила в содружество на правах обычного члена. Господа, вы все уже знаете для чего вас тут собрали. Но я еще раз расскажу вам, чтобы ни у кого не возникло сомнений. После того, как столица нашей планеты подверглась нападению, в городе начались беспорядки, и у временного исполняющего обязанности мэра возникла необходимость навести тут порядок, но многие кланы не заходили поддержать его начинания, а наоборот усиливали эти самые беспорядки. Я смог договориться, чтобы в город не вводили войска, дабы сохранить наши кланы и его членов от истребления. Почти все главы ваших кланов отказались принять мое предложение к сотрудничеству, и я был вынужден устранить их, взяв временный контроль над кланами. Сейчас ситуация несколько изменилась, и появилась возможность обсудить произошедшее. А также я готов выслушать вас», – рассказал я, заняв место во главе стола, а актер вместе с Мариком встали за моей спиной. «Да что тебя слушать?» «Не удивлюсь, если этот орбитальный удар – дело твоих рук. Уж слишком оперативно сработали твои люди. Заводские никогда не прогнутся под другой клан. Поэтому мы будем сопротивляться до последнего. У нас хватит сил устроить в городе настоящий хаос!» – выкрикнул сидевший дальше всех от меня молодой мужик с перекачанными мышцами. Судя по информации, который смог получить от многочисленных пленных, это был начальник службы безопасности клана – который взял контроль над кланом в свои руки. Это единственный клан, не перешедший под мой контроль, благодаря тому, что они были готовы к серьезным столкновением. Сидевший рядом его телохранитель, а также довольно известный боевик, активировал энергетический щит, укрывший их. Охрана, стоявшая вдоль стен, напряглась, направив оружие на них. Но я сделал знак не вмешиваться и, повернув голову влево, кивнул актеру. Вытянув руку в сторону заводских... Тот напряг лицо, изображая неимоверное усилие. Новый глава клана медленно вытащил небольшой нож и неожиданно для всех воткнул его себе в глаз, проткнув мозг, отчего завалился на стол. Его охранник в недоумении уставился на него, не зная, что делать. Но тут к нему подскочил один из охранников и, приложив к силовому полю дестабилизатор, отключил его, после чего голова боевика взорвалась от попадания плазменного заряда. Актер изображавший слабого псиона, сыграл потерю сознания, рухнув на пол. Понятно, что всем управлял я, а актер был нужен для демонстрации силы. После такого никто не рискнет выступать против моего клана не только в открытую, но и устраивает заговоры за моей спиной. Конечно, риск был, что мы привлечем внимание СБ-содружества, но мне было, что им представить свое оправдание, если они захотят выяснить, что это за неучтенный псион. Ментанты могли управлять разумом человека, но были сильно ограничены в проявлении своего дара. Им нужен прямой, визуальный контакт и, как правило, больше одного человека они брать под контроль не могли, да и после этого восстанавливались не меньше суток. Ментантов тоже контролировали, но не так строго, как в Сионов, зато теперь никто не рискнет противиться мне. «У кого еще есть претензии ко мне, как главе нового клана, который объединит все крупные кланы столицы?» – спросил я, внимательно посмотрев на присутствующих. «Мы ничего не имеем против. Уверен, что все будут только рады, если мы объединимся под руководством такого лидера, как вы», высказался один из присутствующих, остальные вначале не уверены, но поддержали его. «Раз вы все согласны на мою кандидатуру, Предлагаю взять под контроль остальные кланы планеты, а впоследствии и все системы. Для этого вы должны выделить и две трети своих боевиков, которые будут выполнять мои распоряжения. Через час у меня будет встреча с мелкими кланами, на которые выдвину им условия присоединения к нашей организации. Те, кто откажутся, будут уничтожены. А против деятельности кланов будут работать следственные группы, предоставленные мне, исполняющим обязанности мэра. В случае необходимости мы сможем привлечь и местные войска, но лучше обойтись без их участия, чтобы показать нашу силу. Зачистку несогласных нужно провести в самые сжатые сроки, чтобы они не успели объединиться против нас. Помимо этого, несогласные будут подвергнуты всесторонним допросам, а их имущество и сферы влияния поделю между всеми присутствующими. Допросами буду руководить я лично, поэтому всех, кто обладает знаниями по бизнесу конкурирующих структур – и о наличии спрятанных кредитов отправлять ко мне. Тем более, что у меня на временном контракте есть ментант. Он пробудет с нами еще несколько дней. И, если обстоятельства не будут требовать его участия, он покинет нашу систему. Его услуги стоят недешево, и лишний раз привлекать такого специалиста не нужно. Теперь можете задать свои вопросы, у кого они появились, сказал я, внимательно посмотрев на сидящих передо мной новых глав кланов. После минутной тишины и долгих переглядываний, один из них набрался смелости задать вопрос. А как теперь будут распределяться доходы от нашего бизнеса? Раньше мы платили 10% общего сбора. Система оплаты останется прежней? Нет. Теперь вы будете отчислять мне четверть от доходов и оборотных операций. Мне лично. А уже я при необходимости буду оказывать помощь тем, у кого возникнут проблемы. Скажу сразу. Часть из этой суммы уйдет наверх, руководству этой системы для поддержания правильного отношения к нашим кланам. Небольшая часть денег будет расходоваться на благотворительные цели и создание нового имиджа. Помимо прочего, напомню, что ликвидацию свалок и поддержание улиц чистоте никто не отменял. И за это я буду спрашивать отдельно. Всю шушуру и всех маргиналов нужно выселить в дальние города планеты. На расстоянии не меньше 100 км от столицы запретом на возвращение до изменения социального статуса. Под руководством нового мэра и, конечно же, моим, столица должна стать образцовой. Мы должны показать всему содружеству, что способны на кардинальные изменения как в социальном, так и промышленном статусе. Как только наша система получит новый, более высокий статус и повысится ее уровень в единой системе оценки качества жизни, планета получит ряд преференций. Что позволит нам выйти на соседние системы с новой экспансией. Проще говоря, мы сможем официально открыть свои представительства на этих планетах сроком на 5 лет для повышения уровня жизни на этих планетах. Это если коротко, чтобы вы понимали, что со мной вам выгоднее, чем идти против меня или даже остаться в стороне. Если вопросов больше нет, то вы все свободны. Надеюсь, напоминать, что с вами и вашими близкими произойдет в случае попытки предательства не стоит. «При наличии ментанта выйти на всех участников заговора большого труда не составит», спросил присутствующих, и все молча кивнули в ответ на мой взгляд, соглашаясь с моим лидерством и выдвинутыми условиями. Когда все вышли, включая охрану, оставшийся со мной Марик спросил, «Господин, вы уверены, что они не захотят поднять бунт?» «Не переживай, до изменения статуса этой системы они не рискнут выступить против меня». «А к тому времени у меня уже будут рычаги воздействия на них. Давай организовываю встречу с провинциальными кланами, после чего мне нужно встретиться с новым мэром наедине, так, чтобы нам не помешали», – распорядился я. «Они уже собрались, сейчас закончим подготовку зала, и можно проводить встречу, а за это время согласую с новым мэром условия и место встречи», – ответил мой заместитель и отправился выполнять мои распоряжения. Встреча с мелкими теневыми кланами прошла довольно быстро и примерно по такому же сценарию. Пристрелив самого наглого из них, добился того, что к моим словам стали относиться с вниманием. В открытую никто не рискнул высказаться против меня, но я знал, что без боя они не сдадут свои позиции. Поэтому во все детали предстоящих мероприятий не посвящал, дав сутки на раздумья. Отпустив ошарашенных глав и представителей провинциальных теневых кланов, быстро перекусил и отправился на встречу с мэром. В этот раз Сим Чонг решил встретиться со мной в новом здании мэрии, в своем новом кабинете, расположенном рядом с космодромом, что находился на другом от меня стороне города. Поэтому предстояло пролететь около 50 километров с ограничением по маршруту движения, которые сейчас контролировали военные. Лететь предстояло в бронированном флайере и в сопровождении трех тяжелых десантных ботов, внутри которых располагались сопровождающие меня наемники из самого элитного отряда, что удалось нанять. Пока еще мне хватало кредитов содержать их, за счет скрытых тайников местных бандитов, но каждый день, наблюдая в отчетах сумму, переводимую им, меня начинала душить самая настоящая жаба. Слишком дорого они обходились, но риск покушения на меня с каждым днем только увеличивался. К сожалению, вместе с губернатором планеты Погибли только два главы из четырех контролирующих весь крупный бизнес на этой планете да и во всей системе. Эти двое могли попытаться устранить меня, так как я, возглавив все теневые кланы столицы, отказался платить им десятую часть от доходов и выполнять их распоряжения. Сейчас, когда в столице творился полный хаос, я был серьезной помехой для реализации их планов и представлял для них прямую угрозу. В последний момент, повинуясь интуиции, Отказался садиться в бронированный флайер, решив отправиться вместе с наемниками в тесном десантном боте, еще и прихватив с собой Марика. Рисковать им не хотел, так как он выполнял огромную часть рутинной работы. Надо сказать, что военные не вмешивались в работу большинства служб и даже не старались предотвратить беспорядки. Взяв под свой контроль космопорт и прилегающую к нему территорию, а также основные магистрали, чтобы обеспечить своевременную отправку грузов, часть из которых была стратегически важными для Содружества. Лететь в жестких креслах, с тяжелыми фиксирующими лапами, облаченным в дорогой костюм, а не боевой скафандр – то еще удовольствие, а мрачный вид опытных бойцов, побывавших в реальных переделках, не добавлял настроения. К сожалению, мои опасения по поводу нашего полета полностью подтвердились, «Вначале военные, контролирующие полетную зону, заставили наш кортеж сменить маршрут, фактически заведя в ловушку. Пролетая между двумя промышленными зонами, нас обстреляли из переносных ракетных комплексов, и, когда противоракетная система бронированного флайера справилась с атакой, его в упор расстреляли из мощного корабельного орудия, спрятанного в одном из зданий. Флайер мгновенно превратился в огненный болит, но, так как атака была нацелена на охраняемый флайер, Десантные боты успели совершить маневры уклонения и спрятаться между высокими промышленными зданиями. Нам пришлось разделиться и покидать опасную зону в разных направлениях, дабы повысить возможность выживания. Все это произошло за считанные секунды, и не будь у меня разделено сознание, с ускорением времени даже не успел бы понять, что происходит. Пилот нашего бота среагировал на инстинктах, бросив его вниз между нагромождениями построек. Мне пришлось активировать ауру присутствия, позволяющую ощущать разумных на расстоянии нескольких сотен метров. Это позволило мне вовремя заметить засаду и отдать ментальный приказ пилоту изменить направление полета. В наш бот практически в упор выстрелили из четырех переносных ракетных комплексов и благодаря маневру три ракеты пролетели мимо, но четвертая смогла повредить один из трех двигателей, который, демаскируя нас, защадил черным дымом. Сразу после этого, пока пилот выравнивал машину, почувствовал угрозу сверху и опять отдал приказ изменить направление полета. К сожалению, мы летели между зданиями и места для маневра не было, но, повинуясь непонятному импульсу, даю указание пилоту нырнуть прямо в здание десятком метров ниже. Сделав вираж, десантный бот пробивает внешнюю стену здания и влетает внутрь промышленного цеха, где работает огромный конвейер с плавильным участком, и частично роботизированными линиями. Понимая, что лететь дальше некуда, пилот применяет экстренную посадку, разбрасывая в стороны страховочные тросы, способные погасить скорость и остановить десантный бот. После сильного рывка он зависает на растяжках и сразу после этого медленно опускается на пол производственной линии, подминая под собой несколько станков, отчего бот замирает с большим наклоном. Полная экипировка. 3 секунды. Первое отделение. Контроль периметра. «Второе отделение. Защита объекта. Третье отделение прикрывает нас. Радист! Связь с центром!» – раздался голос майора, командовавшего отрядом наемников. Вместе с нами летело 20 солдат, разбитых по 6 человек на три отделения. Связь поддерживалась через индырком и мои имплантаты, поэтому я мог спокойно слышать все команды. Нажав кнопку аварийного открытия фиксатора, я смог выбраться со своего места, а, видя, что Марик замешкался, помог выбраться и ему». Заодно выхватил из ближайшего зажима плазменную винтовку, прихватив две увеличенные обоймы. Видя, что оружие имеет блокировку, пришлось обратиться к майору. «Майор, разблокируй для нас оружие, лишний ствол сейчас не помешает», сказал я ему, показав зажатую в руке винтовку. Тот задумался только на доли секунды, после чего кивнул, и оружие в моих руках мигнуло, активируясь. Параллельно с этим, второй частью сознания анализировал произошедшее и, открыв карту, Понял, кто причастен к нападению на нас. Один выживший из четверки промышленников владел этими заводами, и организовать доставку сюда корабельного орудия для него не будет проблемой. Но ну, контакты с военными позволили изменить маршрут нашего полета, приведя прямо в засаду. Это все означает, что быстро выбраться из западни нам не удастся. Связь блокирована, даже пеллинг-бота глушат на военной чистоте. Дерьмо, так и знал, что просто не будет. Двигаемся на северо-запад, в сторону, с которой залетели в ловушку. Возможно, там удастся выйти из зоны глушения связи, вызов подмогу. Распорядился майор, накидав маршрут нашему отряду. Марик стоял рядом со мной, с испугом сжимая вторую плазменную винтовку, с надеждой смотря на меня. Майор, я могу чувствовать угрозу и, возможно, засаду, поэтому, по возможности, буду предупреждать вас. И отнеситесь к моим словам серьезно. Тут без военных не обошлось и выжить будет не так просто, как кажется». Обратился к нему. «Принял. Но эфир не засорять, разговоры только по существу. Дальность передатчиков в условиях глушения до 30 метров, поэтому постарайтесь не отставать. Идете в центре построения, рядом со мной, лишний раз не отсвечивайте. Да и брони у вас совсем нет, поэтому будем прикрывать вас». Кивнув ему в ответ, мы стали рядом с майором и двинулись по намеченному маршруту. Цех уже прекратил свою работу. Они многочисленные операторы разбегались, стараясь уйти как можно дальше от места аварии, поняв, что произошедшее неспроста.